Глава 32. Всю среду казалось, что меня обволакивает густой туман. Настолько я обессилила. Я вообще не собиралась на работу, но позвонил в Ему потребовался один мой отчет. Приехав в лабораторию, я решила, что останусь на целый день. Раздраженная и вялая, я с самого утра засела за старые дела, которые откладывала на потом вот уже несколько месяцев. В 4 я отправилась домой... а в восемь, поужинав и приняв ванну, легла в постель. В четверг утром, когда я проснулась, комнату заливал яркий солнечный свет. Я сразу поняла, что проспала долго. Потянувшись, повернула голову и посмотрела на часы. Десять двадцать пять. Отлично. Мой изможденный организм отдыхал столько, сколько ему требовалось. «Итак, приступим к осуществлению первой части плана», – подумала я. «На работу я сегодня не еду». Неторопливо поднявшись, я воспроизвела в голове список действий, которые собиралась предпринять. Меня распирало от нетерпения, как марафонцу перед забегом. Следовало задать себе определенный темп. «Только спокойнее, Бреннан, произнес мой внутренний голос. «Будь умницей». Я прошла на кухню, сварила кофе, Налила себе чашечку и погрузилась в чтение газет. Рейтинг квебекской партии «Паризо» на 10% превышает рейтинг партии квебекских либералов премьера Джонсона. «Экспос» уступили «Кабс» первое место в Национальной Восточной Лиге. Рабочие были вынуждены трудиться в праздник строителя. Подумаешь, несчастье. Я никогда не могла этого понять. Здесь, в Монреале... где благоприятный для строительства период длится всего четыре месяца, в июле всех строителей распускают на двухнедельные каникулы. Очень умно придумано. Я налила себе еще кофе и дочитала газету. А теперь пункт второй прозвучало в моем мозгу. Не умственные, но физические упражнения. Напялив шорты и футболку, я поехала в спортзал и в течение получаса истязала себя на беговой дорожке и на утилусе. На обратном пути заглянула в Провигу и накупила столько продуктов, что их хватило бы, наверное, на обед для всех кливленцев. Вернувшись домой, принялась за вытирание пыли, мытье, уборку и чистку пылесосом. Подумала даже вымыть холодильник, но вовремя отказалась от этой сумасбродной затеи. К семи вечера мое неистовое желание привести в свое гнездышко в порядок было удовлетворено. Квартира провоняла чистящими средствами, На столе в гостиной сохли свитеры, все кругом блестело. Я же, напротив, выглядела и пахла так, будто только что вернулась из продолжительного похода. Я была готова. Сегодня весь день стояла жара. Вечер обещал быть таким же. Я напялила другие шорты и футболку и посмотрела на свое отражение в зеркале. Отлично. Конечно, на проститутку я в таком виде не тянула, но вполне могла сойти за некую личность, явившуюся в Мейн в поисках наркотиков или дружка на ночь, или в поисках того и другого. Направляясь на Сен-Лоран, я еще раз прокрутила в голове все пункты своего плана. Найти Жюли, проследить за ней, найти сорочечника, проследить за ним. Ни в коем случае не привлекать к себе внимание. Все очень просто. Я проехала по Сен-Катрин, осматривая тротуары по обе стороны дороги. У Гранады уже стояли несколько женщин, но Жюли среди них я не увидела. В это время я и не ожидала ее здесь обнаружить. Я приехала заранее, чтобы притереться к толпе. Первое препятствие ожидало меня на той аллее, где я обычно оставляла машину. Как только я въехала на нее, перед моей Маздой будто джин из бутылки. Возникла огромная женщина с макияжем Тэмми Беккер и шеей Бультерьера. Она вылила на меня поток ругани, смысл которой я поняла больше по жестам и интонациям. Не желая с ней связываться, я отправилась на поиски другой парковочной площадки. Проехав шесть небольших кварталов на север, я увидела узкую улочку с трехподъездными домами по обе стороны, свернула на нее, заглушила мотор и вышла. На меня устремились взгляды мужчин с балконов. Их разговоры на некоторое время стихли, а банки с пивом опустились на замызганные колени. Закрыв машину, я быстро зашагала прочь, размышляя, что они обо мне думают и за кого принимают. Влившись в шумную волну Сен-Лорана, я почувствовала некоторое облегчение. Часы на ле бон показывали четверть девятого. Я чертыхнулась про себя. Мне уже следовало быть на месте. Не дай бог я ее пропущу. Приблизившись к Гранаде, я, не выходя из толпы разного сброда, еще раз осмотрела проституток. Жюли не было. «Проклятие!» — мысленно выругалась я. «И почему я не выехала из дома пораньше? В какое время, интересно, она обычно сюда приходит? С какой стороны появляется?» Я зашагала на восток, вглядываясь в лица встречных женщин. Толпа с каждой минутой разрасталась, и я все сильнее боялась, что не замечу Жули и пройду мимо. Свернув на север, я пересекла ту свободную от построек площадку, по которой мы недавно шли с Джуэл в бар. У бара я в нерешительности приостановилась и, не заглянув внутрь, зашагала дальше. Через несколько минут я находилась уже за Сен-Доминик. Стояла, сгорбившись, возле толстого столба у трехподъездного покосившегося дома Жюли. Вокруг ни души. Окна дома смотрели на меня черными пятнами. Фонарь на крыльце не горел. Я содрогнулась, измученная жарой. Время тянулось медленно. Я не сводила глаз с дома. Откуда-то с противоположной стороны улицы появилась старуха с тележкой, нагруженной тряпьем. С трудом затащив тележку на тротуар, она свернула за угол. Вскоре грохот колес растворился вдали, и улица опять погрузилась в дремоту. Я глянула на часы, без двадцати девять. Сумерки сгустились. Как долго мне придется здесь стоять? Может, она уже ушла? Черт возьми, почему я не выехала из дому раньше? Я начала осознавать, что мой план, который еще несколько часов назад казался настолько простым и эффективным, далек от идеала. Прошло еще какое-то время, может, всего минута. В тот момент, когда я уже засобиралась уходить, в одну из комнат на втором этаже зажегся свет. а вскоре на крыльцо вышла Жюли в бюстье, мини-юбке и высоких сапогах. Лицо, живот и бедра выделялись на фоне темноты белыми пятнами. Я неслышно зашла за столб. Она задержалась на крыльце, подняв голову и скрестив руки на груди, постояла на верхней ступени, как будто пробуя ночь на вкус. Потом стремительно сошла вниз и зашагала в сторону Сен-Катрин. Я пошла за ней следом, стараясь не терять ее из поля зрения, и в то же время оставаться незаметной. На одном из перекрестков Жюли поразила меня. Свернув налево, а не направо, где располагался Мейн, она торопливо устремилась сквозь толпу. Ей свистели вслед и выкрикивали всякие непристойности, но Жюли ни на кого не обращала внимания. — Прекрасно, Бреннан! — мысленно усмехнулась я. — А ты собиралась ждать ее у Гранады. По мере нашего продвижения на восток толпа редела. Мне приходилось постоянно отставать больше и больше, хотя это было ни к чему. Жюли продвигалась и смотрела вперед настолько целеустремленно, что, казалось, все ее мысли и чувства сосредоточены на том месте, куда она направлялась. Вскоре я с удивлением обнаружила, что нахожусь уже в совершенно другой среде. Навстречу стали попадаться то выреженные денди, то атлеты в жилетках и джинсах, украшенных цветными пятнами из распылителя, То однополые парочки, то реже трансвеститы. Мы шли по обиталищу геев. Я следовала за Жули, минуя кафе, книжные магазины и рестораны различных кухонь мира. Наконец девушка свернула на север, потом на восток, потом на юг. На тупиковую улицу, застроенную складами и убогими деревянными постройками. Ко многим из окон этих построек были прибиты шестяные щиты. Некоторые из помещений на нижних этажах кто-то пытался использовать как офисы, но в эти офисы в течение последних года-двух посетители явно не наведывались. Вдоль обочин валялись жестяные банки, бутылки и бумага. Жюли целенаправленно прошагала к одному из зданий, открыла грязную дверь с защищенным решеткой стеклом, что-то быстро проговорила и прошла внутрь. Сквозь окно справа тоже с решеткой. я рассмотрела рекламный плакат какого-то пива. «И что мне теперь делать?» – подумала я растерянно. «Наверное, у них здесь назначено тайное свидание, где-нибудь в отдельной комнате наверху или в задней части здания. А может, в этом баре они условились только встретиться и через некоторое время уйдут куда-нибудь в другое место. Так для меня было бы гораздо лучше. В противном случае, если, сделав свои дела, они разойдутся поодиночке, мой план провалится». Я не узнаю, за каким мужчиной должна следить. Открыто стоять перед домом я не могла. Разглядев на противоположной стороне улицы самое темное место, я бесшумно направилась туда. Это был проход между заброшенной парикмахерской и каким-то складом, фута два шириной, мрачный, как склеп. Едва дыша от страха, я шагнула вглубь этого прохода и прижалась к стене. Прошло несколько минут. Меня обволок тяжелый теплый воздух. Тишину нарушал лишь стук моего сердца. Неожиданно послышавшийся шорох так напугал меня, что я подпрыгнула. Я была не одна. Из мусора под моими ногами выбралось нечто черное и устремилось глубже в проход. Несмотря на жару, меня обдало холодом. Грудь сжалась. «Не бойся, Бреннан», — успокоила я себя. «Это всего лишь крыса». «Ну же, жули!» Как будто в ответ на мою мольбу буквально несколько мгновений спустя Жюли вышла из двери с решеткой в сопровождении какого-то мужчины. Я прочла надпись у него на груди: Университет Монреаля. Левой рукой мужчина прижимал к себе бумажный пакет. Мое сердце заколотилось еще сильнее. Это он? Человек, которого засняли у банкомата, беглец с улицы Берже, запрыгали в голове вопросы. Я попыталась рассмотреть лицо, но было чересчур темно, и нас разделяло слишком большое расстояние. Вряд ли я узнала бы Сен-Жака, если бы даже столкнулась с ним нос к носу. Та фотокопия была уж очень расплывчатой, а встреча в квартире на Бирже — мимолетной. Парочка устремилась назад по дороге, по которой мы с Жюли сюда пришли, только на Сен-Катрин вместо запада свернула на юг. Дальнейший путь пролегал через множество улочек, темных и открыто недружелюбных. Я следовала за ними, отставая на полквартала, чутко реагируя на каждый шорох и ужасно боясь быть обнаруженной. Если они заметят меня, спрятаться некуда. Ни спасительных витрин, в которые можно уставиться, ни магазинов, куда можно при необходимости легко нырнуть, ни какого-либо объяснения моего здесь присутствия. У меня не было абсолютно ничего». Единственное, на что я рассчитывала, так это с невозмутимым видом продолжать идти вперед и свернуть за первый же угол, если Жюли не успеет меня узнать. Они не оборачивались. Мы прошли сквозь бесчисленное множество улочек и аллей, которые становились все пустыннее. Вдруг нам навстречу откуда-то из-за низкого здания вышли двое мужчин, громко спорящих о чем-то друг с другом. Я взмолилась, чтобы Жюли и ее спутник не захотели проводить прохожих взглядами. Бог опять услышал мою мольбу. Ни разу не обернувшись, парочка исчезла за следующим углом. Я испугалась, что потеряю их, и прибавила шагу. Не помогло. Когда я свернула за угол, ни Жюли, ни ее клиента не было. «Черт возьми!» Я внимательно осмотрела здания по обе стороны улицы. Каждую металлическую лестницу, каждый подъезд. Ничего. Проклятье. Злясь на себя, я зашагала к следующему углу и вдруг услышала шум раскрывающейся двери. В футах в двадцати справа от меня на ржавый металлический балкон вышел спутник Жюли. Он стоял ко мне спиной, но я узнала его по джемперу. Я застыла, не в состоянии о чем-либо думать или что-либо предпринимать. Высморкавшись на цементную дорожку внизу, мужчина вернулся в дом, закрыл за собой дверь. Меня он не заметил. Я стояла на месте, не смея шелохнуться. Здание, в котором они находились, с обеих сторон как будто подпирали подобные развалюхи. Казалось, убери одну из них, и обе оставшиеся тут же рухнут. Я прочла надпись над подъездом. «Сен-Витус. Комната для туристов». Я опять всмотрелась в здание на противоположной стороне и вновь обнаружила темный проход. Может, мне просто везло... или я так быстро научилась ориентироваться в подобных местах. Набрав легкие побольше воздуха, я шагнула в новое укрытие. Возникло чувство, будто я прыгнула в мусорный бак, в нос шибанула вонь мочи и гнили. Я стояла, переминаясь с ноги на ногу. Наученная горьким опытом в предыдущем проходе и не желая соприкасаться ни с пауками, ни с другими тварями, к стене я не прислонялась. О том, чтобы присесть на корточки, не могло быть и речи. Время шло бесконечно долго. Мой взгляд был прикован к Сен-Витусу, а мысли разбрелись в разных направлениях. Я думала о Кэти и о Гэбби. Думала о Сен-Витусе, гадая, кем это святой был и как бы отреагировал, если бы узнал, что в его честь названа подобная дыра. «Может, это вовсе не имя святого?» – размышляла я. о названии болезни?» Я думала о Сен-Жаке. Та фотография была слишком плохого качества. Разглядеть на ней лицо человека не представлялось возможным. Чудак верно сказал, его родная мать не поняла бы, кто на снимке. Я старалась не представлять себе, что происходит в тех комнатах. И отчаянно надеялась, что скоро все, что бы там ни происходило, закончится. Ветер в мое убежище не заглядывал. и кирпичные стены все еще хранили в себе тепло прошедшего жаркого дня. По прошествии некоторого времени моя футболка промокла и прилипла к телу, а голова вспотела, и отдельные капельки то и дело скатывались с нее по лицу и шее. Я переминалась, наблюдала и думала. Где-то вдали в небе слышался приглушенный гром. Время от времени улицу освещали фары проезжавших машин, потом она вновь погружалась во мрак. Духота, зловоние и ограниченное пространство в конце концов начали оказывать на меня должное воздействие. В голове прямо за глазами возникла боль, а горло стало сводить предрвотной судорогой. Мне уже хотелось наплевать на все это и уйти. Я опустилась на корточки. Неожиданно на меня упала чья-то тень. Мне показалось, что в моем мозгу взорвалась бомба. Я повернула голову чуть ли не на 180 градусов, И с ужасом обнаружила, что с другой стороны проход заблокирован. Я оказалась в ловушке. Ко мне приблизился мужчина. Он расстегивал ремень на брюках. Я вскочила на ноги и в панике отступила на несколько шагов вглубь. Человек, увидев меня, тоже в страшном испуге попятился назад. Я заметила, что он азиат, хотя в темноте смогла рассмотреть только зубы и выпученные от страха глаза. Я прислонилась к стене, ноги подкашивались. Человек еще с пару мгновений пялился на меня, потом покачал головой и торопливо зашагал прочь, на ходу застегивая молнию на брюках и заправляя в них рубашку. Некоторое время я не двигалась, приводя в порядок дыхание и приходя в чувство. Это был всего лишь прохожий, решивший помочиться, успокаивала я себя. Он ушел. А если бы на его месте оказался Сенжак, Ты залезла в эту щель, ни на секунду не задумавшись, как в случае возникновения опасности станешь отсюда выбираться. Дура! Хочешь распрощаться с жизнью? Всего лишь прохожий. Иди домой. Джей Эс прав. Пусть этими мерзостями занимаются копы. Они не смогут распутать клубок. Это не твои проблемы. Но Гэбби моя проблема. Взяв себя в руки, я продолжила наблюдение. Мои мысли вновь сосредоточились на Сен-Витусе. Я вспомнила, как читала о том, как в шестнадцатом веке люди с расшатанными нервами и трясущимися руками шли за помощью к одному из святых. К этому, интересно, тоже ходили? Я представила себе города, в которых давно мечтала побывать. Абелин, Бангкок, Читтагонг. Это слово всегда мне нравилось – Читтагонг. Я решила, что непременно съезжу в Бангладеш. Внезапно мысли о путешествиях испарились. Я увидела, как Жюли спокойно вышла из Сен-Витуса и зашагала вверх по улице. Я не сдвинулась с места. Она меня больше не интересовала. Тот, кто мне нужен, не заставил себя ждать. Тоже вышел буквально спустя несколько минут. Я подождала, пока он не удалится на определенное расстояние и двинулась следом. Его движения напомнили мне помойных крыс. Втянув голову в плечи, сутулившись, крепко прижимая сумку к себе, мужчина шел суетно и быстро. Преследуя этого человека, я пыталась сравнить его с тем, которого увидела на улице Берже. Сен-Жак появился перед нами тогда слишком неожиданно, и двигался он чересчур быстро. Этот тип, естественно, перемещался медленнее, но вполне мог оказаться именно Сен-Жаком. В третий раз за сегодняшнюю безумную ночь Я следила за человеком, пробираясь по грязным, неосвещенным улицам. И опять взывала к каким-то высшим силам, прося их направить его прямо домой. Если он вздумает зайти еще в один бар, я не выдержу. Я зря беспокоилась. Пройдя по лабиринту задних улиц и боковых аллей, человек свернул за последний угол и устремился к зданию из серого камня. Сегодня ночью я прошла мимо сотни подобных домов. Только этот был чуть менее грязным и не таким старым, а его лестница чуть меньше нуждалась в покраске. Мужчина быстро взбежал по ступенькам и исчез с резной деревянной дверью. Почти сразу же в одной из комнат на втором этаже зажегся свет. Я увидела, что окна в ней приоткрыты и занавешены сереющим кружевом. Внутри двигалась знакомая мне фигура. Я перешла улицу и остановилась. Фигура походила туда-сюда и куда-то пропала. Я ждала. — Это он, Бреннан, смывайся отсюда, — приказал мне внутренний голос. — А если ему просто пришло в голову кого-то навестить? — Ты нашла его, сматывайся. Я посмотрела на часы двадцать минут двенадцатого. Еще довольно рано. Я решила побыть здесь еще минут десять. К счастью, ждать не пришлось. Мужчина тут же вернулся, раскрыл окна шире, отошел от них — и свет в комнате погас. Он лег спать. Я подождала еще минут пять, желая удостовериться, что этот тип не выйдет из дому и не отправится еще куда-нибудь. Потом записала адрес и пошла прочь, надеясь, что отыщу свою машину. Воздух все еще был тяжелым. Листья на деревьях и занавески на окнах не двигались. Казалось, последние только что выстирали и повесили сушиться. Неоновый свет Сен-Лорана возвышался облаком над потемневшими домами и улицами, по которым я пробиралась к своей мазде. В полночь я уже въехала в гараж. Сначала я не обратила внимания на странные звуки. Они проникли в мое сознание, когда я уже шла по коридору, выбирая из связки нужный ключ. Я остановилась, прислушалась. Громкие гудки раздавались у меня за спиной, от двери слева, от въездных ворот в гараж. Я развернулась и зашагала в противоположном направлении. Дверь, казалось, была закрыта, но замок защелкнулся лишь наполовину, от этого и сработала сигнализация. Я открыла дверь и плотнее ее захлопнула. Гудение прекратилось. Я отметила, что должна непременно сообщить Уинстону об этой неисправности. В квартире прохлада и свежесть раскрыли мне свои живительные объятия. После моей безумной прогулки я ужасно им обрадовалась. Я задержалась в прихожей, смакуя каждое мгновенье. Выбежавший навстречу Верди принялся тереться о мои ноги и мурлыкать. Несколько белых шерстинок прилипли к моим потным лодыжкам. Я погладила кота по голове и покормила. Потом проверила автоответчик. Звонили всего один раз, сообщения не оставили. Я направилась в душ. Втирая в кожу ароматную пену, я прокручивала в голове события сегодняшнего вечера. Чего я добилась? Узнала, где живет чокнутый сорочечник Жюли, и этот парень может не иметь никакого отношения к убийствам. Я еще и еще раз подвергала сомнению тот факт, что следила сегодня за Сен-Жаком, но интуиция твердила мне, что это был он. В моей душе все еще жил огромный страх за Гебби, и я ни капли не сомневалась в том, что найти убийцу – моя задача. После души я приободрилась и, сознавая, что сейчас все равно не засну, налила себе имбирного лимонада, взяла апельсин и, закутавшись в стеганое одеяло, растянулась на диване. Дискуссия в моей голове продолжилась. Почему сегодня я четыре часа провела среди грязи, крыс и пауков? Почему не предоставила копам удовольствие проследить за ненормальным дружком Жюли? Почему не рассказала все Райну и не позволила ему заняться тем, чем занялась сама? Я чувствовала, что ответы на эти вопросы связаны с чем-то более личным, чем страх за собственную жизнь или за жизнь Гэбби. Что-то другое вынуждало меня так рьяно заниматься расследованием. Что-то более глубокое и тревожащее. В течение целого часа, шаг за шагом, я разобралась, в чем дело. Дело было в том, что в последнее время я начала бояться саму себя. Каждый день мне приходилось сталкиваться с насильственной смертью, с трупами каких-то женщин, убитых какими-то мужчинами, мертвыми телами, выброшенными в реку, в лес, на помойку. Я изучала раздробленные кости детей, найденные в водопроводной трубе, в коробке, в пакете. День за днем я вычищала их, осматривала, классифицировала, потом писала отчеты и порой при этом уже ничего не испытывала, была профессионально отстранена, хладнокровна. Я видела смерть слишком часто, слишком близко, и мне начинало казаться, что я теряю понимание ее значения, ведь скорбеть по каждой из этих косточек я была просто не в состоянии. А вот смерти этих женщин шевельнули во мне нечто особое. Я как будто пропустила сквозь свою душу их страх, их боль, их беспомощность перед лицом безумия. Я воспылала яростью и злобой и загорелась желанием уничтожить зверя, отобравшего у них жизни. Смерти этих женщин вызвали во мне искреннее сострадание и словно явились спасительным тросом для моих притуплявшихся эмоций. для моей собственной человечности. Я сочувствовала несчастным женщинам и испытывала по отношению к ним огромную благодарность. Вот насколько личной была причина, побудившая меня заняться поисками убийцы. Вот почему я не намеревалась бросать расследование. Вот что заставило меня ехать в лес у монастыря и вливаться в ночные кошмары Мейна. Я чувствовала себя обязанной убедить Райана довести дело до конца. Я должна раскусить клиента Жюли и найти Гэбби. Все эти истории могут оказаться взаимосвязанными. Или нет. Не имеет значения. Так или иначе, я жаждала найти сукина сына, безнаказанно издевавшегося над женщинами, и изолировать его от общества. Навсегда.